а накануне ночью Олис видел очередной странный сон. Неведомые силы толкали храброво на новые поиски. Группа направилась на север. Около руин города Лонлил наемники повстречались с Аргусом Байлотом, а ливийцем, принадлежащим к древней касте хранителей. Старец рассказал воинам о длительной, непрекращающейся битве света и тьмы. От него друзья узнали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 Стюарт, Олан, Сатон и Мелоун шли по западному побережью Унимы, а Ята, Храбров, Карс и Воржиха, по восточному. Встретиться войны должны были ровно через год возле города Хостон. Преодолев пустынное горное плато, группа Тина достигла обжитых людьми мест. Цивилизация сохранилась здесь гораздо лучше, чем на Оливии. Относительно развитая инфраструктура Ремесла, земледелие, к сожалению, существовавшие на территории материка государства постоянно враждовали между собой, правители пытались отнять друг у друга спорные земли, путешественники оказались в самой южной стране Унимы, герцогстве Менском, их приняли довольно холодно. Между самураем и маркизом Сантора произошла стычка, в результате которой дворянин получил тяжелое ранение. Однако легенда, придуманная наемниками, а главная информация о складах с огнестрельным оружием, сразу заинтересовала владыку государства. В приграничный гарнизон за чужаками прибыл брат герцога. Вскоре друзья отправились в столицу страны Мендон. Землян ждала встреча с правителем. От ее исхода зависела судьба воинов. Об этих удивительных и захватывающих приключениях вы можете прочитать в предыдущих романах серии «Звездный взвод».